Глава 68 В предрассветной мгле Ричард издалека увидел впереди зеленое свечение. Оно шло из народного дворца, пробиваясь сквозь стеклянную крышу сада жизни и устремляясь в небо, как свет маяка. Такой зеленый свет Ричард видел только в одном месте, на границе. Это свечение шло из подземного мира. Ледяной ветер рвал одежду. Скарлет летела вперед, равномерно взмахивая крыльями. На этот раз Скарлет летела в Тхару как могла быстро, и этот полет отнял у нее много сил. Дракониха прекрасно понимала, какая опасность исходит от владетеля. Подземный мир угрожал и ей. К тому же, Скарлет люто ненавидела Даркина Рала. Когда-то он похитил у нее яйцо и таким образом заставил служить себе. Начав спуск, Дракониха оглянулась, развернув уши к Ричарду. Времени вполне достаточно, Ричард. Мы можем успеть в Эйдендрил. Еще только рассветает. Я знаю, что ты сумеешь отвезти меня туда, Скарлет, и постараюсь не предоставить тебе много времени на отдых. Скарлет свернула влево, направляясь к внутреннему дворику, куда садилась в прошлый раз. Там было достаточно места, чтобы огромный красный дракон мог спокойно приземлиться в темноте. Крыши и стены дворца надвигались с угрожающей скоростью. Дракониха резко пошла вниз, и Ричард весь сжался. Ему показалось, что его сейчас сдует. Внезапно снизу, из темноты, в них ударила ослепительная молния. У Ричарда заребило в глазах. Не успел он сообразить, что произошло, как ударила еще одна. Скарлет взревела от боли и завалилась влево. Они рухнули вниз по головокружительной спирали. Ричард вцепился в гребни, а огромный дракон прилагал все усилия, стараясь восстановить равновесие. Вращаясь в воздухе, Ричард на мгновение увидел внизу на ступеньках женщину, выхваченную из тьмы очередной вспышкой молнии, сорвавшейся с ее пальцев. Скарлет снова издала болезненный рев. А потом вновь наступила темнота, и Ричард потерял женщину из виду. Скарлет отчаянно пыталась затормозить падение. Ричард понял, что следующая молния ее прикончит. Сорвав с плеча лук, он выхватил из колчана стрелу. Скарлет, дыхни огнем, чтобы я мог видеть!» Ричард натянул тетиву. Скарлет, издав злобный рык, выдохнула пламя. Ричард увидел, как женщина вновь поднимает руки. Прежде чем он успел призвать цель, очередной виток лишил его возможности прицелиться. Скарлет, берегись! Скарлет взмахнула правым крылом, и они ушли в сторону. Желтая молния пролетела левее, чудом не задев их. Земля быстро приближалась. В свете изрыгаемого драконих и пламени Ричард увидел, как женщина снова поднимает руки. Он натянул тетиву. и развернулся, чтобы при следующем витке не потерять ее из виду. Прежде чем женщина успела опять исчезнуть из поля зрения, он призвал цель и едва она приблизилась, пустил стрелу. Сворачивай! Скарлет забила правым крылом, и они зависли в воздухе, а огненный смерч пролетел между крылом и шеей драконихи. И все кончилось. Мимо них промчался сгусток кромешной тьмы. Стрела настигла цель. Сестру Адетту забрал владетель. Дракон тяжело упал. Ричард вылетел головой вперед и шлепнулся рядом. Он сел, мотая головой, и быстро вскочил на ноги. Скарлет, ты сильно ранена? Ты жива?» «Иди!» — прорычала она низким вибрирующим голосом. «Торопись! Достань его прежде, чем он доберется до всех нас!» Она отставила в сторону дрожащее левое крыло. Ричард погладил алую морду. «Я вернусь, держись!» Взлетая вверх по ступенькам, Ричард на ходу достал меч. Ему не требовалось вызывать гнев. Гнев вспыхнул еще раньше, чем он коснулся рукоятки. В диком бешенстве Ричард бежал к дверям между двумя огромными колоннами. Едва он ворвался во дворец, как из темноты выскочили десятка-полтора стражников. Не останавливаясь ни на мгновение, Ричард обрушился на них. Клинок сверкал в свете факелов. Началась пляска смерти. Меч молнии летал среди размахивающих оружием солдат. Первого Ричард разрубил пополам вместе с кольчугой. Каждый выпад стражников натыкался на звенящую сталь меча истины. Всего за несколько мгновений пятнадцать человек были изрублены в капусту и валялись на залитом кровью полу. Ричард побежал дальше. Хорошенькую же ему приготовили встречу. Он вспомнил, как дхарианские воины присягнули ему в верности, когда он убил Даркина Рала. Может, они его просто не узнали? Нет, скорее всего, наоборот. Они прекрасно знали, кто он такой. Ричард помчался к коридору, который вел в сад жизни. По стенам тянулись балконы в три яруса. Большинство факелов не горело. Пробегая через площадку для посвящения, он не увидел там ни единого человека. По боковой лестнице на него неслась шестерка мортит, затянутый в красную кожу с эйджелами в руках. Сквозь пелену ярости Ричард сообразил, что не может сразиться с ними мечом, ни то они захватят его своей магией. Он разозлился еще больше. Необходимо как можно быстрее добраться до Даркина Нет у него времени связываться с этими опасными бабами. Ричард нехотя убрал меч и достал кинжал. Дэнна тогда сказала, что если бы он воспользовался ножом, а не волшебным мечом, то сумел бы ее одолеть. Убежать не удастся, значит, придется их перебить. Бежавшая впереди всех крупная блондинка выставила руки, когда он двинулся на нее. — Нет, магистр Рал!